Днем позже я поехал в Накомис с Варманом, чтобы купить новый фильтр для раковины по просьбе парочки из дома 17. Спортивная машина, дерьмовая кантри-музыка и пластиковые загородки для злых сапаг. Варман, Варман моей помощи не нуждался. И уж, конечно, не нуждался в том, чтобы я хромал следом за ним по магазину хозяйственных товаров. Истинная цена. Но выдался паршивый дождливый день, и мне хотелось уехать с острова. На ленч мы зашли в Афелию. Поговорили о рок-н-ролле, так что поездка получилась удачной. По возвращении я увидел мигающую лампочку на автоответчике. Сообщение оставила Пэм. Сказала «позвони» и положила трубку. Я позвонил, но сначала, звучит как признание трусливое, вышел в интернет, нашел на сайте Миннеаполис Стар Тридлин, сегодняшний номер, открыл некрологи. Быстро, быстро посмотрел имена и фамилии, убедился, что Томаса Райли среди них нет. Пусть это ничего не доказывало, он мог свести счеты жизни уже после того, как номер ушел в печать. Иногда после полудня моя бывшая жена ложилась спать и выключала телефон. Когда я бы услышал короткую фразу, записанную на автоответчике. Но в этот день Пэм сняла трубку и до меня донеслось вежливо и сдержанное. «Алло! Это я, Пэм. Отзваниваюсь. Небось, герелся на солнце? У нас снег идет. Идет снег и воздух холодный, как пряжка для меня колоцекопателем». На душе полегчало. В том же, если бы он покончил с собой, мы не говорили о пустяках. «Если на то пошло, здесь холодно и дождливо». «Хорошо. Надеюсь, ты подхватишь бронхит». Этим утром Том Райли выбежал отсюда, обозвав меня, лезущей в свои дела, мандой и хряпнув вазой я пол. «Наверное, я должна радоваться, что он не швырнул ее в меня». Потом начала плакать. Схрипнула, потом удивила меня, засмеявшись. Смех был горьким, но удивительно добродушным. «И когда только ты лишился этой странной способности вышибать у меня слезу?» «Расскажи мне, что случилось, Панда». На этом поставим точку. Позвонишь снова, я повешу трубку. А ты можешь позвонить Тому и спросить его, что произошло. Может, мне не следует заставить, заставлять тебя это делать? Послужит тебе хорошим уроком. Я поднял руку и начал массировать виски. Большим пальцем левой, мизинцем безымянный правой. Просто удивительно, что одна кисть может охватить так много грез и боли, не говоря уже о потенциальных возможностях по удовлетворению эротических фантазий. Расскажи мне, Пэм, пожалуйста, я тебя выслужу не буду злиться. Это уж ты можешь, да? Один момент. Она положила трубку, вероятно, к уходный стол. Какие-то мгновения я слышал далекое бормотание телевизора, потом она оно смолкло. прям снова взяла трубку. Ладно, теперь могу слышать свои мысли. Она опять скрипнула, высморкалась, заговорила уже спокойно, без намека на слезу в голосе. Я попросила Майру позвонить мне, когда он вернется домой. Майру Дебаркян, который живет напротив Тома. Я сказала, что тревожишься из-за его психического состояния. Нет смысла держать это при себе, так? Так. Точку. Майра сказала, что она тоже тревожилась. Она и Бен. Сказала, что Том пил слишком много. Это во-первых. А иногда уходил на работу, не побрившись. Хотя признала, что в круиз он уезжал достаточно бодрым и веселым. Удивительно, как много видят соседи, даже если они не близкие друзья. Бен и Майра понятия не имели о... У нас, разумеется, они не замечали то, что Том был в депрессии. Это ты думаешь, что они понятия не имели, подумал я. Короче, я пригласил его к себе. У него был такой взгляд, когда он явился, такой взгляд, словно решил, что я, ты понимаешь, войдешь на той же остановке, где и вышла. Я буду рассказывать, или ты? Извини. Что ж, ты прав. Конечно, ты прав. Я собиралась пригласить его на кухню угостить кофе. Но дальше прихожей мы не продвинулись. Он хотел поцеловать меня, последнее она произнесла демонстративно гордо. Я ему позволила. Один раз. Изнесла демонстративно гордо. Но когда стало ясно, что он хочет большего, оттолкнула и сказала, что нам нужно поговорить. Он ответил, что ничего хорошего и не ждал. Едва увидел выражение моего лица. Но никто уже не сможет причинить ему большие боли, чем причинила я, когда сказала, что мы больше не будем видеться. Такие вот вы, мужчины. А еще говорите, что это мы знаем, как вызвать у человека чувство вины. Я подтвердила, что да, романтических отношений у нас больше не будет. Но это не значит, что он не безразличен. Добавила, что несколько человек в разговоре со мной удивлялись странностями его поведения. Он, мол, сам не свой, и тут я вспомнила, что он принес, перестал принимать антидепрессанты. Я Пришла к выводу, что он собирается покончить с собой. В то на мгновение заплылась, потом продолжила. До того, как он пришел, у меня и в мыслях не было, говорите, мой таблок. Но вот что забрано Едва переступил порог, я начала думать, что скажу, а уж когда он поцеловал меня, отпали последние сомнения. Губы у него были холодные и сухие. Я словно целовалась с трупом. Похоже на то, я попытался почесать правую руку. Лицо у него вдруг вытянулось в прямом смысле этого слова. Все морщины разгладились, губы превратились в тонкую полоску. Он спросил, с чего у меня такие мысли. А потом не успел я ответить, он заявил, что все это дерьмо. Так и сказал. А ведь таких слов в лексиконе Тома Райли никогда не было. И я не мог с ним не согласиться. Том, которого я знал, не сказал бы дерьмо, даже если бы нагил им рот. Я не собирался называть ему имена, твое точно не собиралась. Он бы подумал, что я рехнулась. Или уже Кто знает, что он мог бы ей наговорить, если бы я же тебе сказал. Илзе не имеет к этому никакого. Помолчи, я почти закончила. Я лишь сказала, что люди, отмечающие странности в его поведении, даже не знают о таблетках, которые он принимал после второго развода. Как и о том, что с мая прошлого года прекратил их принимать. Он называет их дурь-таблетки. И если он думал, что держит все под контролем, и никто ничего не замечает, то сильно ошибался. Потом предупредила, что если он что-то с собой сделает, я расскажу его матери и брату, что это было самоубийство. И мои слова разобьют сердца. Это была твоя идея, Эдгар. И она сработала. «Надеюсь, ты этим гордишься?» Вот тогда он кокнул вазу и обозвал нарезающей мне свои дела Мандой. Готов спорить?» – она взглотнула слюну. Звук, раздавшийся в горле, долетел до меня через все разделяющие нас мили. Готов спорить? Он уже точно знал, как он это сделает?» «Я в этом не сомневаюсь. Как думаешь, он сделает?» «Не знаю. Действительно не знаю. Может, мне стоит ему позвонить?» «Может, тебе не стоит ему звонить?» «Может, если он узнает о нашем разговоре, это и станет его последней каплей?» Не без хитства добавила. Тогда ты будешь плохо спать по ночам. О таком варианте я не подумал. А логика в ее словах была. В одном том и Вайерман не отличались. Оба нуждались в помощи. Но я не мог тащить их на Аркане туда, где могли ее оказать. В голове мелькнула острота с бородой. Острота с бородой. Может уместная, может нет. Ты можешь приобщить шлюху к культуре, но не заставишь ее думать. Оставалось надеяться, что Уайерман сможет назвать мне автора и год. Так как ты узнал, что он собирается покончить с собой? – спросила Пен. Я хочу знать. И, клянусь Богом, ты мне все расскажешь до того, как я положу трубку. Я все сделаю и должен мне сказать. Вон он вопрос, который она еще не задавала. Слишком уже я занимала другое. Как ты узнал о ней Томе? Что ж, не только Уайермана были приставки на любой вкус, и хватало и моего отца. В том числе была и такая: если не кать ложь, говори правду. После несчастного случая я начал рисовать. Ты знаешь. И что? Я рассказал, как нарисовал ее с Максом Томом Райли, о некоторых результатах моего интернет-знакомства с иноменом ампутированной конечности, о том, как увидел Тома Райли, стоящего на верхней ступени лестницы, идущий в мою студию. Так я теперь ее называл. Голос, голову по пояс в пижамных штанах с одним выбитым глазом, вместо которого глазницы засня... Засня... заняли изгустки крови. Когда я закончил, на другом конце провода повисла долгая тишина. Нарушать ее я не стал. Наконец-то он заговорил, другим осторожным голосом. Ты действительно в это веришь, Эдвард? Что-то из этого. Вайерман, парень, который живет чуть дальше по берегу, я замолчал внезапно за хвостной яростью. не потому, что не находил нужных слов. Или не совсем по этой причине. Я собирался сказать, что у парня, который жил чуть дальше по берегу, иногда проявлялись телепатические способности. но вот почему он не верил. «Так что ты хотел сказать э, насчет этого парня, Эдвард?» Голос звучал спокойно и скрадчиво. «Я узнал этот голос. Слышал его первый месяц или чуть больше после несчастного случая». Таким голосом она говорила с Эдвардом, пациентом палаты номер 6. «Ничего», — ответил я. «Неважно. Тебе нужно позвонить доктору Кеймэну, рассказать ему о твоей новой идее». «Идею, что ты экстрасенс. Не электронное письмо. Позвони. Пожалуйста». «Хорошо, там Наловилась в усталость, не говоря уже о раздражении «Хорошо, что? Хорошо, я тебя слышу. Четко и ясно. Ошибки быть не может, забудь об этом. Я хотел только одного спасти, Тома Райли». На это на это ответа у нее не нашлось. Как у рационального объяснения, каким образом мне удалось узнать о планах Тома. На том мы и расстались. Кладя, кладя трубку, я думал, ни одного доброго дела не останется безнаказанным. Может, я наклал и трубку с той же мыслью, а может и нет.